Глава 13. Бой с немецкими охотниками. В первый день мы тщательно, подробно знакомились с районом полетов, а на следующий день начали искать противника. Мой первый вылет был неудачен. В паре с Титаренко пересекли линию фронта, зашли на солнце. Местами слой облаков тонок, пробиваем его, ищем фашистские самолеты. Ходим на разных высотах, курсах, залетаем в район вражеского аэродрома и, оставаясь незамеченными, подкарауливаем врага, чтобы сбить на взлете. Мы пробыли над территорией врага почти час и вернулись домой ни с чем. Было очень обидно. И у нас обоих от этого вылета остался неприятный осадок. 22 сентября вылетаю с молодым летчиком Шараповым. Он прекрасно держался в паре. Мы над территорией противника. Восемь вражеских самолетов направляются к линии фронта. Осматриваюсь кругом и захожу к ним в хвост. Немцы, не замечая нас, спокойно продолжают полет. Но нас заметили с земли вражеские зенитчики – Поздно. Я вплотную пристраиваюсь к крайнему самолету, открывая огонь. Немец перевернулся через крыло и рухнул вниз, прямо в лес. Летчик выбросился с парашютом. Остальные бросились удирать. Набираю высоту, смотрю, нет моего ведомого. Сзади меня в воздухе разрывы зенитных снарядов. На душе тревожно. Вероятно, Шарапов сбит вражескими зенитками. Я должен отомстить за товарища, не уйду без боя. В это время в воздухе появились шесть Фокке вульфов Они направлялись к линии фронта. Я один, без прикрытия. Сбить ведущего, даю себе команду. Захожу сзади, со стороны вражеской территории. Ведущий замечает меня. Пытается набрать высоту, но я его настигаю, открываю огонь. И фашистский самолет падает вниз. Летчик прыгает с парашютом. Пятерка остальных фокеров пустилась на утек. Они, видимо, предполагали, что я не один. Но вот появляются еще четыре фоки Ульфа 190-х. Это, очевидно, вражеские охотники, вызванные по радио. Вступаю в бой со свежей четверкой. хоки вульфы пытаются выйти выше меня, но им это не удается. Один вражеский охотник особенно напористо старается набрать высоту, чтобы ударить сверху. Пока я был отвлечен тремя остальными самолетами, он отошел чуть в сторону и начал набирать высоту. Трассы прорезали воздух. Я заметил уловку немца, ринулся на него и заставил, правда, недобитым уйти на запад. Вражеская тройка заметалась. Немцы приняли оборонительный круг и начали оттягивать меня еще глубже на свою территорию. Время, отведенное мне на охоту, подходило к концу. Я резко и неожиданно для врага взмыл вверх. И немцы, словно от погони, стали уходить на запад. Направляюсь домой с тревогой, думая о ведомом. Он не вернулся. В этот день все летчики доложили мне об успешном выполнении задания. Наша группа сбила несколько самолетов. Я запомнил место боя с фокевульфами. И через несколько дней, когда наши войска освободили район от немцев, мы нашли очевидцев воздушного боя. Старик-крестьянин рассказал. В этом лесу было много немцев. И когда появилось восемь самолетов, а к ним сзади подошли еще два, то сильно начали бить зенитки. Я не мог разобрать, какие самолеты наши, какие немецкие. Вижу, снаряд попал в задний самолет. Летчик начал спускаться на парашюте. А фрицы хохочут, орут. Рус, рус, злорадствуют. Советский летчик приземлился и побежал в лес. Что было с ним дальше, не знаем. Смотрим, появляется еще парашютист. Сердце у меня даже заныло. Думаю, еще одного советского летчика подбили. Женщины заплакали. А немцы довольны. голдят, пальцами на парашютиста показывают. И вдруг видим, на землю опускается фриц. Как же мы обрадовались. А когда перед носом немцев появился третий парашютист, тоже немец. Они завопили. Капут, капут. Вот все, что удалось нам узнать о товарище.